Год назад или, может быть, даже несколько месяцев Тони был бы расстроен этой встречей с Гарольдом и Олтером и всем, что они говорили. Он думал бы обо всем этом, сомневался бы в самом себе и не мог бы с уверенностью сказать, не правы ли они в конце концов. Теперь же не прошло и десяти минут, как он уже совершенно выбросил из головы и их самих, и их наравоучение. Разумеется, они преисполнены житейской мудрости, мудрости своего мира, но только это не его мир. То, что они говорили и чувствовали, лишь слегка задевало его, но по существу это его нисколько не трогало. И он радовался и торжествовал, как будто открыл, что стал неуязвимым, а то, что они считают его дураком, не беда. Если стремиться стать юродивым ради Христа, это слишком самонадеянно, то во всяком случае можно осмелиться быть дураком ради спасения своей жизни. В течение всего остального дня он с чувством какой-то почти отрешенной нежности неотступно думал об Эвелин, оглядываясь назад, быть может, с присущей всем склонностью идеализировать тех, кого знал в далекой юности. и свои чувства той пары. Он готов был поверить, что Эвелина обладала каким-то чудесным даром, который принуждена была скрывать от мира. Посредством своего прикосновения она могла сообщать, как трудно найти нужные слова, ощущение интенсивной физической жизни, настолько более прекрасной, чем обычная жизнь, что ее бы следовало назвать божественной. От ее прикосновения крошечное пламя его жизни вспыхнуло ослепительно ярко, как вспыхивает огонь, перенесенный из обыкновенного воздуха в кислород. Это было одно из тех переживаний, которые помогли ему понять, что, собственно, ему нужно от жизни. Он спрашивал себя, развелось ли с годами у Эвелина это качество, или оно было вытравлено, поскольку общество неизменно старается уничтожить его в сердцах молодежи. Он с горечью думал об упорной и бесплодной борьбе, которую ему пришлось вести в течение долгих лет. Ведь лучшие годы своей жизни он истратил зря, чтобы вернуться к тому же, чем он жил в двадцать лет, и с какими тяжкими ранами. Чем больше думал он об Эвелин, тем глубже проникался убеждением, что было бы большой ошибкой своего рода профанацией пытаться возобновить близость, возникшую между ними в Вайнхаузе. Неполное в одном отношении, она все же была завершенным переживанием. В нем не было ничего незаконченного, не было чувства, что кто-то им помешал, лишил их чего-то. Ему вдруг стало жаль, что он согласился на свидание с Эвелин, и он даже подумал не позвонить ли ей в отель и сказать, что не может прийти. Но это было бы уж чересчур бестактно. Тони утешал себя мыслью, что они спокойно побеседуют за обедом, понимая друг друга с полуслова, не прибегая к прямым высказываниям, и Эвелин почувствует, что какая-то частица того, чем она была для него всегда. продолжала жить в нем. Если в ней хоть что-то сохранилось от прежнего, она поймет, что почтительная нежность гораздо более драгоценна, чем откровенное ухаживание, которое непременно приведет к позорной неудачи. А если нет, придя в резиденцию отель, то не с удивлением услышал, как псевдодворецкий сказал, обратившись к Лакею: «Проводите этого господина». в апартаменты номер три. Слово «апартаменты» зловеще напоминало англо-индийскую претенциозность. Тони ввели в комнату, в которой топился громадный безобразный камин. Здесь висели тяжелые репсовые драпировки, были наклеены обои в стиле короля Эдуарда, а почти посередине стоял аккуратно накрытый на две персоны стол. Лакей сказал, «Миссис Моршетт сейчас выйдет, сэр». и удалился. Тони подошел к камину, где рядом с большим креслом стоял другой стол, жалкая имитация чудесных флорентийских столиков, красиво выложенных цветным камнем. На нем валялось какое-то рукоделие, и были небрежно брошены два или три романа, но внимание Тони сразу привлекли три фотографии в рамках. На одной был изображен мужчина средних лет в белом костюме, какие носят в тропиках, с пробковым шлемом в руке. На других два мальчика в вытеских воротничках и школьных фуражках. В наружности старшего не было ничего особенного, но грустное выражение лица младшего мальчика, как показалось Тони, чем-то напоминало тонкие черты Эвелин. Он взял портрет в руки, чтобы поближе рассмотреть его. Да, конечно, здесь есть что-то от стройной девушки, которую он когда-то знал. Он так углубился в созерцание портрета, что не услышал, как отворилась дверь, и вздрогнул, когда высокий, звонкий и несколько властный голос произнес: "А, вы любуетесь моими сокровищами". Тони поспешно поставил рамку обратно на стул и пошел навстречу Эвелин со словами: "Прошу прощения, Эвелин". Но как вы поживаете? Они обменялись рукопожатиями. Эвелин посмотрела на него таким пристальным испытующим взором полкового начальства, что Тони почувствовал себя неловко. Так значит вы Тони, сказала она. Выросли и пополнили. Но я бы всегда и везде узнала вас. Так так. Был какой-то оттенок в этом так-так, который невольно внушал мысль, что вас уже взвесили на весах, и вес ваш найден удовлетворительным. Тони смутился и не находил, что сказать, может быть, потому, что живая Эвелин, стоявшая перед ним, была так не похожа на ту Эвелин, которую он знал и рисовал в своем воображении. Даже в самые мрачные минуты. Он не представлял ее себе таким воплощением мэм-саиб, приехавший погостить в Англию. Впечатление это еще усиливалось несколько вышедшим из моды вечерним туалетом и довольно безвкусными драгоценностями. Он почувствовал, что совершил оплошность, явившись не во фраке. А то, что его визитка была реликвией тех дней, когда он еще одевался у Сэвэль-Роу, служило слабым утешением. Он решил не извиняться, хотя Эвелин, очевидно, этого ждала и сказал. — Я не мог не заглядеться на фотографии ваших сыновей. Мне показалось, что в лице младшего есть что-то от вас той, которую я знал когда-то. — Они такие очаровательные мои сокровища, — сказала Эвелин, игнорируя его замечания о сходстве. Она говорила покровительственным тоном материнского собственничества. который всегда возмущал Тони. Мне очень жаль, что вы не видели их до того, как они уехали в школу. Джим настоящий спортсмен. Уж если работает, так работает, а играет, так играет. Он, наверное, возьмет первенство школы в этом семестре. Младший Боб немножко нас беспокоит. Вечно сидит на одном месте, о чем-то мечтает. И совсем не интересуется тем, чем должен интересоваться мальчик. Мы оба решили, что ему необходима дисциплина, здоровая товарищеская среда, чтобы немножко его расшевелить. Конечно, он еще слишком мал, чтобы жить вне дома, но мы устроили его в подготовительную школу. Мне, уверяю вас, пришлось напустить на себя ужасную строгость, когда мы расставались. Я не хотела, чтобы он расплакался при всех. Я срамил. Меняю себя в первый же день. Джим, конечно, совсем другой. Он как будто и не скучает по дому, хотя аккуратно пишет нам раз в неделю. Но я надеюсь, что здесь выбьют дурь из Боба. Кстати, у вас есть дети, Тони? Нет, сказал Тони, ставя на место портрет Боба, с нимым восклицанием: "Увы, бедный Боб". Ну тогда вам это все не интересно. Наоборот, очень интересно. Я бы дорого дал, чтобы знать, что дети в таком возрасте думают о нас и о том мире, который мы оставляем им в наследство. «Я уверена, что они не ломают себе голову над такими глупостями», — сказала рассмеявшаяся Эвелин и нажала кнопку звонка. «Какой коктейль вам? Мартини? Сайдкар?» «Благодарю, никакого». «О, но вы должны непременно выпить». Я буду пить сайдкар, но если вы не любите коктейлей, мы пьем Херису. Хорошо, пожалуй, благодарю вас.